В Петербурге мы сойдёмся снова, словно солнце мы похоронили в нём, и блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесём. В чёрном бархате январской ночи, в бархате всемирной пустоты всё поют блаженных жён родные очи, всё цветут бессмертные цветы. Дикой кошки горбица столица. На мосту патруль стоит. Только злой мотор в мгле промчится и кукушкой прокричит: Мне не надо пропуска ночного. Часовых я не боюсь. Заблаженное бессмысленное слово я в ночи январской помолюсь. Слышу лёгкий театральный шорох и девичьское ах. И без смертных рос огромный ворох у Киприды на руках. У костра мы греемся от скуки. Может быть, века пройдут, и блаженных жон родные руки лёгкий пепел соберут. Где-то хоры сладкие Орфея и родные тёмные зрачки. И на грядки кресел с галереи падают афиши голубки. Что ж, Гаси, пожалуй, наши свечи. В чёрном бархате всемирной пустоты всё поют блаженных жон крутые плечи. А ночного солнца не заметишь.